Эпилог. В этот день в городском суде Петербурга было не протолкнуться от желающих попасть на судебное заседание в зал номер 114. Вообще-то в этом зале и так всегда было много народу. Уж очень интересный выдался состав обвиняемых. Вернее, один из них вызывал особенное любопытство публики. Нечасто на скамье подсудимых оказывается генерал милиции, да еще убивший, по версии следствия, двух журналистов. Впрочем, как считал большинство осведомленных об этом процессе людей, а таких в Питере было немало, генерала Валерия Пятлина ожидал оправдательный вердикт присяжных. Для этого было сделано все возможное. Практически все средства массовой информации Питера писали о том, что Пятлин – самый честный мент из всего МВД, а плохие московские чиновники его просто подставляют. Хотя фамилии плохих чиновников почему-то не озвучивались, Интересы Пятлина представляли три знаменитых адвоката, которыми руководил один из самых лучших защитников всей страны, Игорь Афонин. Да и позиции обвинения, которые представляли сразу два работника прокуратуры, один местный, второй из Москвы, выглядели слишком шаткими. Доказательства вины Пятлина были косвенными, не просматриваясь мотива двойного убийства. Кроме того, СМИ как-то забыли цеховую солидарность и сильно изгадили образ убитого журналиста Сергея Якушева, представив его запойным пьяницей и бабником, который писал только заказные статьи, причем в адрес второй предполагаемой жертвы Пятлина, Ирины Смолиной. Подобных обвинений почему-то не было. Да и журналистской брате тут же сделала определенный вывод. Якушев был волком-одиночкой, а вот Смолина работала в официальных СМИ. Плюс то, что у Смолина отец какая-то шишка тоже сыграла свою роль. Как бы то ни было, но у присяжных, по мнению защиты и освещающих процесс журналистов, уже сложилось определенное мнение. Представлялось, что Пятлина действительно подставляют, а погибший Якушев был человеком так себе, вот сам и нарвался на какого-то обиженного заказчика, которому не угодила его работа. А Пятлин здесь вообще ни при чем». Однако обвинение имелся некий жутко секретный свидетель, личность которого была никому неизвестна, как и то, что этот свидетель может сказать. Во всяком случае, в материалах уголовного дела имелось лишь упоминание о нем, а вот его показаний не было. Это немного напрягало защиту и самого Пятлина, но лишь немного. Как раз этот секретный свидетель и должен был сегодня появиться, и то, что он жутко секретный и сильно охраняемый, все понимали сразу, как только подходили к зданию суда. Вся прилегающая территория была оцеплена сотрудниками спецназа Федеральной службы исполнения наказаний «Тайфун». Внутри мелькали люди в черных камуфляжах, масках, полусферах и надписью на спине «ФСБ». И всем было понятно, что это знаменитый град. Крыло здания, где располагался 114-й зал, перегораживала дополнительная рамка металлодетектора. Первая уже давно стояла прямо на входе. А возле нее стоял некий шкаф со множеством небольших ячеек. Их назначение выяснилось сразу, как только в зал стали пропускать участников процесса, зрителей, в основном журналистов, и присяжных. В этих ячейках, входящие в зал, оставляли сотовые телефоны, фотоаппараты, любые колюще-режущие предметы, а у адвокатов даже ноутбуки забирали. Тщательно проверяли всех. Причем исключение не составляли ни судьи, ни гособвинители, ни присяжные. Тем, кто пытался качать права, журналисты, и адвокаты, просто говорили, что в зал не пустят. Адвокаты громогласно заявляли, что суд превратился в филиал следственного изолятора, мол, именно там такие порядки. Журналисты усмехались и уже набрасывали в блокнотах язвительные статьи. но особо никто не ерепенился, слишком уж горячая была тема. Тем более, что во время заседания суда и так полагалось отключать мобильные телефоны, а видео или аудиозапись дозволялись только с разрешения судьи. В данном случае просто было отмечено, что свидетель секретный и строго охраняемый, а потому снимать категорически запрещено. К 11 часам а именно на это время было запланировано выступление важного свидетеля, в зале яблоку негде было упасть. Добавляли толпе плотности и спецназовцы, которых раньше здесь не наблюдалось. Не попавшие в зал журналисты толпились на улице. Их было раза в три больше, чем тех, кто попал в зал. Они хотели заснять приезд секретного свидетеля в суд, однако их ожидания не оправдались, Свидетеля привезли в обычном тюремном автозаке и провели через тот ход, где проходят залы заседания заключенные. В общем, журналистам, находившимся перед главным парадным входом, заснять доставку секретного свидетеля не удалось. Когда некий молодой человек под охраной спецназа ФСБ зашел в зал суда, Афунин обернулся к Пятлину, но тот лишь качнул головой, в знак того, что этот человек ему не знаком, Адвокат перевел взгляд на следователя. Тут выглядел не очень. Застиранный свитер, потертые джинсы, на лице явные признаки бурной ночи, щетина на щеках. Все это видели и присяжные, в большинстве своем смотревшие на свидетеля неодобрительно. Афонин мысленно залыбался. Что бы ни сказал этот парень, его показания явно не произведут большого впечатления. а если и произведут, то его затрапезный вид дает широкие возможности для маневра. Свидетель подошел к трибуне для дачи показаний и сразу извинился за опоздание, пояснив, что задержался на таможне, мол, ехал на машине из Финляндии и застрял на таможенном досмотре. Этим заявлением он вызвал некое оживление в стане журналистов. Секретный свидетель приехал из-за границы, но судья постучал молоточком, и ропот прекратился. Никому не хотелось быть удаленным из зала суда за неуважение. «Фамилия, имя, отчество», — дежурно произнес судья, когда опять восстановилась тишина. «Сокольский, Юрий Викторович. Дата рождения, место жительства». «Извините, Ваша честь», — неожиданно встрял свидетель. «Что подразумевается под термином «место жительства»? «Официальная регистрация или что-то иное?» Потому что зарегистрирован, я могу быть по одному адресу, а жить по другому. Регистрация, конечно, несколько удивленно произнес судья. Проспект просвещения, дом, квартира, кем и где вы работаете? Я журналист, но нигде официально не работаю, пишу статьи для разных изданий на гонорарной основе. Это заявление заставило Пятлина напрячься, что тут же заметила Фонин. повернувшийся к клиенту и посмотревший на него вопросительно, но Пятлин лишь махнул головой. «Вы предупреждаетесь об ответственности за дачу ложных показаний. Распишитесь». После того, как свидетель расписался в бумажке, поданной секретарем, судья обратился к прокурорам. «Ваши вопросы к свидетелю, предоставленному вами». «Спасибо», — кивнул московский прокурор и обратился к Сокольскому, «Скажите, вы меняли свои имя, отчество и фамилию?» «Да, менял». «Когда это произошло?» «Почти два года назад. Точную дату я не помню, но ее можно установить из данных паспорта». «Это было ваше собственное решение?» «Не совсем. Имя, фамилию и отчество мне пришлось поменять в результате того, что в отношении меня был применен закон о защите свидетелей». «Сейчас вы можете сказать, как вас звали до того, как вам пришлось поменять ваши установочные данные?» «Сейчас могу. До того, как мне был выдан паспорт на имя Юрия Викторовича Сокольского, меня звали Сергей Андреевич Якушев». Это заявление вызвало натуральный шок у всех зрителей. Присяжных, обвиняемых, журналисты загомонили. Пятлин выругался матом, присяжные стали переговариваться между собой – В зале началось что-то наподобие броуновского движения. Судье опять пришлось стучать молоточком и призывать всех к порядку. После чего невозмутимый московский прокурор продолжил допрос свидетеля. «Расскажите с самого начала, как вы оказались замешаны в данное дело и в чем были причины того, что вам пришлось воспользоваться программой защиты свидетелей?» «Все началось с того, что ко мне обратился Геннадий Устов. На тот момент...» подполковник МВД в отставке. Он передал мне пленку, которая была записана во время наблюдения за авторитетным бизнесменом, подозреваемым в серьезных преступлениях, Григорием Савицким, по кличке Гриша Якорь. После первого появления Якушева в суде, защита Пятлина попросила перерыв. Требование было мотивировано, потому что необходимо было пересмотреть линию защиты В связи с неожиданным воскрешением одной из жертв, да плюс еще видеозаписи. Пленка Летягина произвела настоящий фурор, а Афонин сразу заявил, что она не может являться доказательством, так как получена без соблюдения процессуальных правил, с чем судья вынужден был согласиться, Предоставленная Якушевым для ознакомления суду и прояснивший мотив убийства двух журналистов, оказали огромное воздействие на присяжных. В общем, Адвокатам требовалась коррекция линии защиты обвиняемых, и суд дал им два дня. Довольно много народу, нанятого Афониным и Пятлиным, выясняло, откуда нарисовался вроде как мертвый Якушев и чем он занимался в последнее время. Однако выяснить удалось довольно мало, просто времени не хватило. Они смогли установить лишь то, что Якушев почти все это время провел за пределами России, но что он там делал, Адвокаты и Пятлин так и не узнали. В конце концов, вполне возможно, они бы раскопали кое-что, потому что о Сокольском писали многие иностранные газеты, но защитники пятака искали информацию по Якушеву, а не по Сокольскому, потому ничего и не успели разузнать. Однако вечером, накануне дня заседания, Афонин неожиданно получил специфическую информацию — проливающий на его взгляд какой-то свет на почти двухгодичное существование Якушева. Сведения он получил от сотрудника Московского бюро Интерпола, который запросил за них очень приличную сумму. Но, по мнению Афонина и Пятлина, оно того стоило. У них в рукаве появился шикарный козырь, который мог изменить всю расстановку сил в процессе. А Афонин, как опытный адвокат, не мог не понимать, что выступление Якушева в суде зародило серьезные сомнение в головах присяжных, которые еще недавно были готовы вынести оправдательный вердикт. В то же время питерские журналисты, отрабатывая щедрые гонорары от адвокатов Пятлина, продолжали публиковать гадости об Якушеве. Теперь его представляли не только как запойного пьяницу, но создавали образ в конец опустившегося человека. В России не существует ограничений для присяжных, который не позволяло бы им читать статьи в СМИ, касающиеся рассматриваемого дела. А потому они читали и слушали все, что вываливали средства массовой информации на свои полосы и в эфир. Образ Якушева в глазах присяжных окончательно потускнел. После двухдневного перерыва в заседаниях свидетели доставили в суд с парадного входа, но журналистам, не попавшим в зал суда, Опять не удалось увидеть лицо погибшего воскресшего Сергея Якушева. Из трех бронированных автомобилей, остановившихся у здания суда, внутрь прошли несколько человек в черных масках. Кто из них был свидетелем, а кто охраной, было непонятно. На этот раз перед публикой в зале суда предстал совершенно другой человек. Он был чистый выбрит, одет в элегантную одежду и вел себя несоизмеримо увереннее своего прежнего образа, Якушев-Сокольский опять прошел к трибуне. Кто-то из журналистов захихикал и громким шепотом произнес. Видимо, в ФСБ магазин одежды для свидетелей открыли. Якушев не обратил на этот выпад никакого внимания, хотя явно услышал реплику. Афонин сразу попытался взять БК за рога, но свидетель, не дав ему вступить в дело, громко заявил. «Я бы хотел заявить ходатайство. Мне необходим адвокат». «Вы хотите перейти в ранг потерпевшего?» – несколько удивленно спросил судья. «Но ведь на прошлом судебном заседании вы отказались от признания вас потерпевшим и согласились с тем, что вы будете лишь свидетелем на данном процессе». «Все верно, Ваша честь», – кивнул Якушев. «Однако хочу вам напомнить, что согласно действующему законодательству услугами адвоката могут воспользоваться не только обвиняемые потерпевшие, но и свидетели». «Вы правы», — после короткой паузы сухо произнес судья, который немного покоробило напоминание Якушева о некоторых нюансах российского законодательства и тот момент, что сам он о возможности свидетеля обратиться к услугам адвоката как-то подзабыл. Но мне бы хотелось понять причины, по которым свидетелю понадобился адвокат, не бывший ему нужным во время прежних слушаний. После первых слушаний... Мне очень не понравились некоторые статьи в средствах массовой информации. «Вы хотите потребовать удаления журналистов из зала? Боже упаси!» — скинул руки Якушев. «У нас свобода слова и гласность судебного процесса, а потому каждый может беспрепятственно высказывать свое мнение о том, чему был свидетелем. Но в то же время этот каждый должен иметь в виду, что публично распространяемая ложная информация — является уголовно наказуемым преступлением, но и средства массовой информации обязаны отвечать за то, что они публикуют на своих страницах или вываливают в эфир. После прошлого моего выступления мне стало абсолютно ясно, что мне придется судиться со многими изданиями, чтобы обелить собственное имя, изгаженное некоторыми участниками и зрителями процесса. Но это уже дело гражданского судопроизводства, и им занимаются другие мои адвокаты. «А у вас что, несколько адвокатов?» – Ехидно поинтересовался Афонин. «Именно», – спокойно кивнул Якушев. «И один из них как раз ожидает решения суда за дверьми этого зала». «Я протестую», – вновь влез Афонин. «Несмотря на свои заявления, свидетель явно пытается затянуть процесс. Ведь пока его адвокат будет знакомиться с материалами дела...» «Он не будет знакомиться с материалами дела», – перебил его Сергей. «Я еще раз повторяю». что не собираюсь переходить в ранг потерпевшего, а потому моему адвокату нет нужды изучать все дело. И вообще я не понимаю вашего протеста. Согласно действующему законодательству, если свидетель требует адвоката, то суд просто не имеет права не пойти ему навстречу, иначе свидетель имеет полное право отказаться давать показания. Что-то вы слишком хорошо ориентируетесь в уголовном законодательстве, как можно более хидней произнес Афонин. «Хочу вам напомнить, что у меня высшее юридическое образование», – парировал Якушев. «А до того, как стать журналистом, я долгое время работал в милиции. Или вы считаете, что милиционеры не должны знать уголовного законодательства?» Афонин хоть и смутился, но собирался дать достойный ответ. Однако судья прекратил начинающуюся перепалку. «Я удовлетворяю ходатайство свидетеля», – поспешно заявил он. «Пригласите адвоката в зал», — обратился судья к приставу. В зал вошел седовласый мужчина лет пятидесяти, одетый в явно дорогой, но неброский костюм. Он подошел к своему клиенту и поднял небольшую папочку. Судья жестом попросил его приблизиться, после чего папочка перекочевала к судье. Тот открыл ее и впился взглядом в документы. Через несколько мгновений он поднял глаза на адвоката и удивленно спросил «Эдвард Беренс? Лондонская Королевская Гильдия Адвокатов?» «Именно так, ваша честь», — с небольшим акцентом ответил адвокат. Взгляды почти всех присутствующих скрестились на английском адвокате. Большинство из этих взглядов были изумленными. Что же это значит? У этого пьяницы, продолжающего стоять на свидетельском месте, английский адвокат? Я изучал русское уголовное право, в Московском государственном университете имею разрешение на ведение адвокатской практики в вашей стране от Верховного суда России и Адвокатской палаты России. Да, я вижу. Все еще не отойдя от удивления, произнес судья. Но, насколько я знаю, ваша гильдия ведет только дела Королевского дома Винзеров. Это не совсем так, качнул головой Баренс. Но я думаю, что у меня имеются все необходимые разрешения, чтобы участвовать в процессе. «Несомненно», — опомнился судья, — «я думаю, участники процесса не будут против этого». Гособвинители энергично кивнули, адвокаты посмотрели на Афонина, который явно играл первую скрипку в их команде, но и тот не нашелся, что сказать, видимо, еще не отошел от шока, вызванного известием о том, что у Якушева адвокаты из гильдии, представляющие интересы Королевского дома. Он даже не предполагал, что это далеко не первый неприятный для него сюрприз на этом процессе. «Но раз возражений нет, я удовлетворяю ходатайство свидетеля, и адвокат Беренс может принять участие в процессе», — констатировал судья. «Защита подсудимых. Вы готовы задавать вопросы свидетелю?» Этот вопрос заставил Афонина собраться. Он встал из-за стола, бросив взгляд на Беренса, расположившегося напротив него, и обернулся к Якушеву. «Чем вы занимались последние два года?» спросил Афонин. «Да пьянствовал в основном, пожал плечами Якушев. Вы же сами твердите об этом на каждом углу». Этот ответ вызвал смешки в зале и среди присяжных. А вот адвокат побагровел. Он явно ощущал, что Якушев постепенно начинает все больше нравиться присяжным и некоторым журналистам. «Свидетель!» постучал молоточком судья. «Я бы попросил вас отнестись к процессу серьезней и не юрничить. «Ваша честь, я не понимаю, зачем в защите подсудимого понадобилось узнать подробности жизни свидетеля после совершения преступлений, которые рассматриваются в данном судебном заседании?» «Приподнялся со своего места государственный обвинитель в Москве». «Это необходимо для понимания психологической составляющей свидетеля». показания которого могут оказаться решающими на этом процессе. Тут же отреагировал Афонин. И его показания слишком важны, а потому нам надо понять, с кем мы имеем дело». «Отвечайте на вопрос», — кивнул судья, соглашаясь с доводами защиты. «Вы намекаете, что я сумасшедший?» — поинтересовался Якушев у Афонина. «Я не делаю никаких намеков. Я задал простой вопрос, на который жду ответа». «Я не могу ответить на этот вопрос». Спокойно ответил Якушев. «Почему?» – удивленно спросил судья. «Потому что тогда я нарушу закон о государственной тайне». «Хочу заметить, что, назвав свои истинные фамилию, имя и отчество, вы практически вышли из программы по защите свидетелей. В любом случае, если вы дальше будете пользоваться защитой государства, то вам присвоят новое имя, и теперь вам нечего скрывать. Или все-таки есть». «Причем тут программа по защите свидетелей», — сделал удивленное лицо Якушев. «Говоря о государственной тайне, я имел в виду совершенно другое». Афонин несколько замешкался, чем не применил воспользоваться англичанин. «Ваша честь», — вступил в допрос Беренс, — «я вижу, что мой коллега немного в тупике, а потому просил бы предоставить мне десять минут и возможность задать моему клиенту несколько вопросов, которые многое прояснят». и прольют свет на то, почему сэр Сокольский не желает отвечать на вопрос господина Афонина. «Пожалуйста», — торопливо согласился судья. Похоже, его самого заинтересовало то, что происходит на этом слушании. Афонин явно подводил к тому, чтобы извлечь некий козырь, а Якушев демонстрировал уверенность и спокойствие. «Благодарю, Ваша честь», — коротко поклонялся Бернс, затем повернулся к адвокатам подсудимых и произнес Я прошу вас не перебивать меня. Какими бы странными ни показались вам мои вопросы...